Матерь Божья, царица небесная, заступись и помилуй, неожиданно тонким фальцетом взвыл резко сдувшийся депутат, буквально на моих глазах худее на 2, а то и на 3 кг. Поздно. Я протянул руку и крепко сгробастал его за загривок. Молитвы уже не помогут. «Господи Иисусе Христе!» Едва дыша Барматалон, даже не пытаясь вырваться. Это правильно. Вырываться из моих когтей себе дороже. Но самое обидное, что именно в этот момент пика, свершение правосудия, его молитва была услышана. «Отпусти его, нечестивый дух!» густым медоточивым голосом раздалось за моей спиной. «Описать...» Саму музыку, тон, вибрации и эманации этого голоса не мог бы никто. В нем было все — сила, нежность, мощь, нега, властность, забота, полнозвучие и совершенно невероятный мурлыкающий тембр, западающий в сердце раз и навсегда. Голос ангела. «Отпусти его, Абифоздон!» «Отвали, Альберт, он мой!» Все ещё беззлобно огрызнулся я, даже не поворачивая головы. Я не был бы демоном, если б не узнал своего крылатого друга по одной манере построения речи. Только бы он действительно отвалил. Но это же Альберт. От тяжёлого пинка коленом взад я пролетел через всё помещение, выпустил из рук грешника, пробил головой стену и рухнул в бассейн, умудрившись расколотить рогами кафельные плиты на дне. Быддымсь! Больно и обидно. Даже трудно сказать, чего больше. Наверное, все-таки обиды. Потому что, по большому счету, демон всегда проигрывает ангелу. У нас так и планировали еще при создании. А то дурацкое восстание на небесах лишь подтвердило эту аксиому. Я снова и снова прокручивал старые кадры в отупелом мозгу, когда полчаса спустя сидел футбол. В угловом баре, накачиваясь русской водкой и в полной уверенности, что он сюда придёт. Мой светлый друг заявился чуть усталым, в свободном пиджаке и джинсах с вышивкой. Внешне Альберт напоминает отпетого культуриста, ночующего в спортзале, сидящего на протеиновых батончиках и умывающегося коллагеном. Глаза голубые, волосы светлые, бобриком Само лицо скорее даже женственное, но это обманчивое впечатление. Он служит в отделе быстрого реагирования или последнего спасения. То есть в тех редких случаях, когда Господь по своей личной, не исповедимой воле даёт грешнику ещё один шанс на искупление. Вот тогда и появляются такие, как Альберт, чтобы при всех показательно отпинать таких, как я. Извини, Пошёл вон подонок. Извини, абивоздон. Он виновато пожал огромными плечами, и бармен привычно поставил перед ним бокал грейпфрутового фреша. Ты сам понимаешь, у нас такая работа. Да пошёл ты с этой работой. Почему я никогда не пытаюсь отбить у тебя праведника? Альберт не ответил. Этот гигант вообще немногословен. На моём человеческом лице сияли садины, синяки и мелкие порезы. Я выглядел молдавским рабочим, из любопытства сунувшим голову в бетономешалку. Ему решили дать последний шанс. Он спонсировал ремонт двух храмов. Из своего кармана, что ли, уже куда более вяло продолжал ворчать я: "Ты сколько столетий на земле? Ещё не привык к тому, что все депутаты гады". Это наш контингент, наше стадо. В конце концов, этим мы тоже исполняем его божественную волю. Не все гады. О да. Но этот как раз тот случай, когда исключение подтверждает правило. Вот скажи мне честно, положа руку на сердце, или что там у вас ещё? Ты сам понимаешь, что он мой. Альберт кивнул.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 Цвет побеждает тьму. И если самый закоренелый грешник в последний момент, уже умирая на кресте, за один миг сочувствие попадает в рай, то не мне и не Альберту рассуждать о депутатской неприкосновенности. Он же проколется, не перестанет грешить. Нет, я ни не к тому, ни к чьей стороне справедливость. Просто обидно, понимаю. И, кстати, что, без рукопрекладства тоже никак нельзя? «Ты бы мог просто приказать мне, и я все равно бы ушел. Зачем вся эта показуха с драками, разрушениями, игрой на публику?» Абифас Дун, мой друг, печально посмотрел мне в глаза. «Ты сам все знаешь. Это происходит не в первый раз. Мне очень жаль. Хочешь, позвоню твоей жене? Нет, пожалуйста, ее не стоит тревожить в таком состоянии. В каком?» «Короче, я был слегка расстроен». чуточку выпит, поэтому рассказал ему всё. Абсолютно всё, начиная от любви обильного типа в многоэтажке, его советов и моих результативных действий до того, что озрела уже месяц, скорее всего, как беременна, и самое весёлое, что у нас может родиться человеческий детёныш, и назовём мы его Маугли. тфу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 Счастливиший из демонов Абифаздон несказанно рад за тебя. Если бы я ещё умел завидовать, то же верно, завидовать мой друг совершенно не умеет. Это чувство у него не запрограммировано при создании. С нашим владыкой, как вы помните, произошёл сбой. Он завидовать умел. С чего всё и началось? Теперь я понимаю, как я виноват перед тобой.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 смятую тысячу на столе, разумеется. Деньги зло, и поэтому демоны всегда платят по счетам, ангелам это не обязательно. Их и так все любят.